Казалось, трезвость суждения Спаркса вывела беднягу из продолжительного шока, заставив работать его начисто отключившиеся мозги. Кровь от лица медленно отхлынула, и толстяк перестал трястись. Опустив глаза, он вдруг с искренним изумлением обнаружил, что держит в своих огромных руках серебряную соусницу. Покачав в растерянности головой, он не нашел ничего более подходящего, как начать чистить ее снова. Как вас зовут, дорогой мой? мягко спросил Спаркс. Раскин, сэр, ответил мужчина. Мне представляется, что весь дом на ваших плечах, верно, Раскин? обратился к нему Спаркс. Я дворецкий, сэр. Отвечаю за кладовую, а также за посуду, потупился Раскин. Начинал когда-то подметая на кухне. Мне было 14, когда меня взяли работать в дом. Можно сказать, хозяины и я выросли вместе. — А почему вы чистите серебро, Раскину? так же мягко спросил Дой. — Должен же это кто-то делать. Правда, сэр? Несколько обескураженно проговорил Раскин. — Больше некому. — Разумеется, не повару, — подтвердил Спаркс. — Нет, конечно, сэр. — Наш повар, он лентяй. И человек, прямо скажем, дрянной. арезен Явно передразнивая кого-то, произнес Раскин, будто больших объяснений и не требовалось. И у него никакого чувства ответственности, сэр. Углы только обтирал. Я так думаю, он ни единого денёчка честно не проработал, а денежки получал. Без него гораздо лучше. — Да, гораздо. — Сказать откровенно, сэр, от таких никудышных людишек лучше всего вовремя избавляться. — Следует, на обязанности повара также легли на ваши плечи, — заметил Спаркс, бросив многозначительный взгляд на Дойла, начинавшего, наконец, понимать причину отчаяния дворецкого. — Вот именно, сэр. — За меню, которое утвердили несколько недель назад, отвечаю тоже я. Меню отпечатано, все как полагается, сэр. Раскин погладил себя по карманам, измазавшись жидкостью, которой он натирал серебро, и экземпляр у меня тут спрятан. Не беспокойтесь, Раскин, все в порядке, сказал Спаркс. Да, сэр, обед должен быть великолепным, проговорил дворецкий. Неестественно оживившись, Дойл понял, что этот человек наверняка давно не ел, да и с психикой у него далеко не все в порядке. Но с обедом возникли какие-то трудности, так? — спросил Спаркс. — Видите ли, в настоящий момент запасы продовольствия поистощились. а из-за того, что мы лишились повара, справиться со всем мне одному не по силам, ну еще бы. — Чтобы приготовить обед, требуется время. — Пришел на помощь Раскину Дойл. — Так точно, сэр. Я начну готовить сразу после того, как закончу остальные дела. Времени на приготовление обеда уйдет уйма. А потому я постарался запомнить меню наизусть, чтобы ничего не перепутать. Проговорил рассеянно Раскин, снова поглаживая себя по карману. О, Господи ты, Боже мой! Господи, куда я подевал часы? Сейчас без четверти девять, — подсказал Дойл. Без четверти девять. Вот как? Без четверти девять, — повторял дворецкий, словно само понятие времени никак не укладывалось в него в голове. «А гости прибывают?» «О, Боже, джентльмены, вы ведь приглашены на обед?» «Да, но, сказать по правде, мы прибыли несколько рановато, так что не волнуйтесь». «Раск», — успокоил Дворецкого Спаркс. «Стало быть, вы первые. Добро пожаловать, добро пожаловать. О, Господи, прошу покорно меня простить, джентльмены. Я даже не приказал внести ваши чемоданы». И толстяк? Попытался встать со стула. «Все в порядке, Раскин. Наши слуги за всем проследят», — сказал Спаркс. «Вы уверены? Пусть экипаж поставят в конюшню». «Спасибо, Раскин. О нем уже позаботились». «Спасибо вам, сэр». И Раскин заерзал на стуле. Тело его обмякло, лицо стало серым. «С вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил Дойл. — Я, конечно, сильно притомился, сэр, — ответил Раскин. — По правде сказать, мне бы полежать минуту-другую, прежде чем начнут съезжаться гости. Всего каких-нибудь несколько минут. Но столько дел, столько дел, — задыхаясь, выдавил из себя Раскин, вытирая грязной салфеткой под солба. — Сколько гостей приглашено к обеду, Раскин? — спросил Спаркс. — Человек пятьдесят, сэр или около того, настоящий прием. Скажу прямо, сэр, в этом году хозяин себя совсем не жалеет. — А он дома? Ваш хозяин дома? — Да, сэр. Тяжко вздохнув, проговорил Раскин, и на его глаза опять навернулись слезы. Но он не в себе, сэр, совсем не в себе. Из комнат не выходит, кричит на меня из-за двери, даже не завтракает. Вы не могли бы проводить нас к нему, спросил Спаркс. Раскин заволновался. Не уверен, что хозяину это понравится, сэр. Совсем к вам уважением, но он скверно себя чувствует. Да, сэр, очень скверно. Понимаю ваше беспокойство, Раскин, сказал Спаркс. Со мной доктор Дойл, который приехал как раз для того, чтобы взглянуть на вашего хозяина. «Так вы, доктор, сэр!» — не веря своим ушам, — воскликнул Раскин, словно надеяться на такое не было никакой возможности. «Да-да», — проговорил Дойл, поднимая с полос пояши. «Если бы вы объяснили, где найти вашего хозяина Раскин, сказал Спаркс, — мы бы вас больше не беспокоили». Дворецкий снова попытался подняться. Спаркс остановил его. «Нет никакой необходимости сопровождать нас» скажите только на каком этаже расположены его покои на этом сэр в конце коридора последняя дверь направо но постучите сначала сэр обязательно постучите спасибо раскин вычищенное вами серебро просто сверкает правда сэр радостно произнес раскин не зная как выразить свою признательность уверен что обед удастся на славу — ответил Спаркс, жестом приглашая Дойла следовать за ним. — А для чего возведена стена, Раскин? — внезапно спросил Дойл.